Глава 4 Скажу прямо, сыщик-одиночка из меня никудышный, поэтому вначале у меня не было намерения выставлять себя идиотом, играя в следователя и опрашивая людей без посторонней помощи. Первым делом на следующее утро я позвонил своему знакомому, инспектору Танге из полицейского отделения в районе Тобе и, объяснив ситуацию в двух словах, попросила его разузнать о семье Кадзюра Асахия. Если и прав, то знаменитый японский актер окажется убийцей. К тому же инцидент произошел 9 лет назад, в 1983 году, а срок давности за убийство составляет 15 лет. Так что времени в запасе у нас еще много. Странный все-таки мир ученых. Этот документ существует не первый год, а шуму до сих пор не наделал. Танге быстро продвинулся по службе благодаря работе с Митараи, а нынешнее дело позволит ему еще активнее рассказывать о своих боевых подвигах. Так что эта история ему не помешает. Он заверил меня что раздобудет нужную информацию еще до полудня. А я решил тем временем разузнать о районе, где находился тот самый дом на Инамурагасаке. Записи следовало вернуть профессору Фуруи в первозданном виде, поэтому я снял с них копию у нас дома, скрепил листы зажимом и отправился на станцию Каннай. Доехав до станции Йокогама, Я пересел на линию Йокосука и поехал в сторону Камакуры, читая записки. Прошлым вечером я ознакомился с текстом в общих чертах, но чтобы он хорошенько отложился в голове, пару раз внимательно его перечитал. С каждым разом он казался мне все более фантасмагорическим. На ум приходило лишь то, что автор излил на бумагу сюжет ночного кошмара. Мне вспомнилось толкование сновидений Зигмундом Фрейдом. В прошлом я весьма увлекался Фрейдом и прочел множество книг подобной тематики. Возможно, из-за таких читательских вкусов у меня отчасти и возникло такое ощущение. В числе прочего я вспомнил две вещи. Сон об Ирме, ставший отправной точкой теории сновидений Фрейда, и случай Доры, сформировавшей методологию его анализа. Описывая собственный сон о пациентке Ирме, Фрейд подробнейшим образом деконструирует и интерпретирует его сюжет. Однако именно про Дору я явственно помню до сих пор. С осени 1900 года у Фрейда около трех месяцев проходила психоаналитическую терапию девушка по имени Дора. Ее случай вызвал бы жгучий интерес у кого угодно, ведь пациентке на тот момент было 18 лет. Но из-за сложных межличностных отношений она была склонна к тяжелой степени истерии. Основными жалобами Доры были одышка, невротический кашель и утомление. К Фрейду ее направил отец, напуганный попытками дочери покончить жизнь самоубийством. Сам он, к слову, еще доженить бы, заразился сифилисом и ранее проходил у Фрейда лечение по поводу паралича и приступов помрачения сознания, рано или поздно настигающих человека при этом заболевании. Дору беспокоило многое, но в первую очередь то, что в городке, куда ее отец приехал лечиться от туберкулеза, К ней приставал с поцелуями и непристойными намеками господин К. Красивый женатый джентльмен. Дора попросила отца дать ему решительный отпор. Тот отправился выразить господину К. Протест, однако, услышав, что все это паранойя Доры, вернулся домой ни с чем. Девушка была оскорблена до глубины души. Во время лечения Дора. Рассказала Фрейду о сне, который неоднократно видела. Их дом объят пожаром, а возле ее кровати стоит отец и будит ее. Дора быстро одевается. Видя, как мать пытается схватить свою шкатулку, отец говорит, я не хочу, чтобы из-за твоих драгоценностей я и двое наших детей сгорели заживо. Фрейд подробно обсудил с Дорой содержание ее сновидения и, разложив его на составные элементы, попросил ее сообщить, если ей придут на ум какие-либо воспоминания. Тогда она рассказала ему о недавних эпизодах из жизни, которые, однако, не считала связанными со сном. Спор родителей из-за столовой комнаты, переживания из-за деревянного домика — Едва не сгоревшего за время их отсутствия, прогулка с господином К. После которой она легла подремать, а, проснувшись, увидела его рядом со своей кроватью, готового чуть ли не наброситься на нее. Дорогая шкатулка, подаренная ей господином К. Услышав о таких ассоциациях, Фрейд заключил, что шкатулка обозначает женские гениталии. Дора подавляла в себе желание преподнести господину К ответный подарок, а соответственно, боялась собственного искушения отдаться ему. Из этого следовало, что она была глубоко влюблена в господина К. Фрейд также посчитал, что непорядочность последнего и сифилис у отца сформировали в сознании Доры образ мужчин как крайне аморальных созданий, которым нельзя доверять. Судя по всему, такие выводы возмутили Дору. Вот такой случай произошел в практике Фрейда. Навели меня эти записки и на мысли о психологических экспериментах. Такими вещами я тоже некогда увлекался, и несколько из них помню. Взять хотя бы эксперимент, в котором нужно описывать картинку, увиденную в заданных ситуациях. Представим, что вы сейчас стоите на холме. Внизу вы видите деревья. Что это за деревья? Сколько их? Или, скажем, вы спускаетесь с холма, и прямо перед вами пробегает животное. Что это за животное? Дорогу вам преграждает забор. Какой он высоты? Перед глазами у вас стоит фарфоровая ваза. Красива ли она? Есть ли на ней трещины? Ответы на цепочку таких вопросов объединяют в историю, по которой затем проводят психоанализ. С какого ракурса ни посмотри, странные записки, которые принес нам профессор Фуруи, были произведением из той же серии. Ясное дело, что Митараи взглянул на них в своей манере, но пока что я не понимал, насколько можно доверять его версии. Его доводы не разубедили меня. Для меня это по-прежнему был страшный сон, который не мог произойти в реальности. Хладнокровное и логичное объяснение рассыпалось под тяжестью сюрреалистического сюжета. «Метарай» удалось истолковать лишь малую часть этого грандиозного фильма ужасов, и у меня складывалось впечатление что даже сама его интерпретация идеально встраивалась в этот фантазийный мир. Поэтому сейчас мне казалось, что здравое зерно следовало искать в рассуждениях профессора Фуруи. Как он и сказал, со стороны Митараи это был бессмысленный бунт, протест ради протеста. Взять хотя бы отрывок, который они вчера не анализировали, про больницу, превратившуюся в барак, И врача, который совсем не видел тотту. Что еще это может быть, как не эпизод из сна? И не потому ли Митараи назвал происходящее игрой, что в глубине души сам все хорошо понимает? Возможно, он затеял все это ради забавы, пытается понять, можно ли выдать эту фантазию за реально произошедшие события, манипулируя фактами, если так то мой друг примеряет на себя роль Дон Кихота, бросившего вызов Фрейду, Юнгу и другим великим умам прошлого. Я несколько раз прочитал брошюру до конца. Наконец поезд прибыл в Камакуру. По платформе гулял приятный весенний ветерок. Перед крышами и позади зданий розовели нежные облака еще не осыпавшейся сакуры. Сяду здесь на Энаден. Но сколько же остановок ехать? В записках речь идет о мысе Инамура-Гасаки, однако есть ли смысл выходить на одноименной станции? К тому же ничего не говорилось о том, что рядом с тем многоэтажным домом есть станция. В конце концов я решил отправиться в сторону Инамура-Гасаки и сойти с поезда, как только в окне покажется здание, подходящее под описание. В записках довольно подробно изображались окрестности дома. Перед ним проходит автодорога, а за ней начинается побережье, где круглый год катаются на волнах серферы. По соседству с домом стоят мясной и рыбный рестораны. За путями Энадена, то есть на противоположной от многоэтажного дома и моря стороне, Должны располагаться торговый квартал, магазин досок для серфинга, кафе «Бич» и больница скорой помощи. За ними будут пожарная каланча и лес. Решено. Если поезд будет проезжать мимо похожих мест, сойду на ближайшей станции. Полдень еще не наступил. Поезде было совершенно пусто. Однако нужно было наблюдать за окрестностями поэтому я не сел, а прислонился к стене возле дверей и внимательно глядел за окно то направо, то налево. Вададзука, Юигахама, Хосе. Поезд останавливался на всех этих станциях, однако похожих мест все не было. В конце концов я заподозрил, что они были плодом воображения Тотомисаки. Стоял погожий день, поэтому тут и там были открыты форточки. Осматривая вагон, я поймал себя на мысли, что вереница дребезжащих вагонов напоминает короткую скалопендру, плетущуюся вдоль моря. Залетавший через окно весенний ветер продувал вагон насквозь. В воздухе со стороны моря влаги не ощущалось. Подобно черным водоплавающим птицам, На бесчисленных жердочках водную гладь заполонили серферы в гидрокостюмах. Поезд прошел сквозь короткий туннель и сделал остановку на станции Гокуракудзи, практически сразу же оставив платформу позади. Тут с правой стороны медленно появились побережья и автодорога, та самая, о которой писал Тота. Примыкающая к пляжу сторона стояла в пробке. По ближайшей же к нам половине, которая вела в сторону Камакуры, машины двигались относительно свободно. Если верить запискам, то 9 лет назад дорожное полотно превратилось в заросшие бурьяном обломки, а все машины исчезли. Такое просто немыслимо. Как же Митара объяснит такое? Мой взгляд упал на Эносиму, маячившую слева. Что и говорить? На острове отчетливо виднелась металлическая башня. Неужели Митараи скажет, что девять лет назад она действительно исчезла? Нет. Это никак невозможно. Но в кошмарных снах часто видишь подобное. От описания, как автор спустился на первый этаж и обнаружил там площадку для сумо, мне стало как-то не по себе. Я буквально физически почувствовал себя внутри этой иррациональной сцены. Пусть она и не могла произойти в реальности, однако меня, как и тот у Мисаки, одолевало гнетущее ощущение, будто я вижу мрачный сон. От этих тревожных мыслей по телу забегали мурашки. Интересно, что сказал бы Фрейд? Насчет Юнга понятия не имею, но Фрейд, несомненно, усмотрел бы какое-то значение и в площадке для сумо, и в мужчинах в маваси, и в кроликах, разгуливающих по улице в одежде. Впереди показалась маленькая платформа станции Инамура-Гасаки. Пейзаж по обе стороны от поезда пока не напоминал район из записок, но, следуя изначальному плану, я решил сойти. Пройдусь по округе и, если ничего не найду, вернусь к Анадену и продолжу свое путешествие. Никаких построек у станции тоже не было. Спустившись по лестнице с платформы, я оказался у проезжей части и двинулся в сторону пляжа. Я все ближе подходил к автодороге, забитой автомобилями. Посмотрев направо, я заметил впереди дом, на вывеске которого красовались бычьи рога. Мясной ресторан. Напротив него возвышалось белое здание. Ускорив шаг, я направился к нему. Справа проходили пути Энадена, Однако никакого леса за ним не было. Виднелось что-то, очень отдаленно напоминающее рощицу. Но динозавр бы за таким количеством растительности не скрылся. Я пошел вдоль автодороги. Солнце светило совсем как летом, но было очень приятным, не жарким. За ревом автомобильных двигателей плеска волн не было слышно. Только с пляжа доносились радостные крики молодежи. Вместо соленого аромата в воздухе угадывался лишь приглушенный запах выхлопных газов. По левую руку простиралось море, на волнах которого... Зайчиками играло полуденное солнце. Как и в записках, по воде сновало несколько парусных досок. Было жутковато от того, насколько точно описания «Тоты» отражали реальность. Я подошел к входу в мясной ресторан. Возле него была установлена черная металлическая конструкция, водруженная на прутье тарелка, в которой горел огонь. Вполне уместно для такого заведения. Осмотрев ее, я взглянул на противоположную сторону. Передо мной стоял фешенебельный многоквартирный дом, белые стены которого сияли в солнечных лучах. На стороне, обращенной к морю, выстроились ряды балконов. Симметрично расположенные металлические парапеты низко нависали друг над другом, вызывая ассоциации с пчелиным ульем. Первый этаж, отведенный под гараж, заполняли дорогие машины, почти все японского производства. Иномарок было немного. Возможно, жильцы избегали их из опасений, что рядом с морем импортный автомобиль может заржаветь. «Рыбный ресторан по соседству с домом я также нашел», «Значит, именно здесь и проживал Тото Мисаки». «Итак, я добрался до пункта назначения. Все оказалось как-то слишком просто. Записки не обманывали». «Неужели он и впрямь существует?» — размышлял я, немного постояв на месте. Развернувшись обратно, я оказался перед стеклянной дверью, за которой разглядел просторный вестибюль с матовой декоративной плиткой на стенах. Внутри стояла женская скульптура с выразительными формами. Но, опустив взгляд ниже, я вздрогнул. У статуи было миловидное лицо, пышная грудь и пенис внизу живота. Несколько секунд я таращился на эту статую, а в голову лезли причудливые мысли. Как бы то ни было, здесь и появилась площадка для сумо, если верить рассказу то ты. А вот дверей лифта видно не было. Должно быть, скрывался слева или справа дальше по коридору. Я собрался войти, однако заметил пожилого консьержа. Мы пересеклись взглядами, стало как-то неловко, Я решил зайти попозже. По дорожке перед парковкой я выдвинулся к предполагаемому месту расположения торгового квартала позади дома. В голове крутилась мысль. Дом существует, но по-прежнему ли здесь, на четвертом этаже, живет Мисаки? Ненадолго остановившись, я еще раз взглянул на Иносиму. Башня была все там же и не собиралась никуда пропадать. Грузная и громоздкая, она всем своим видом говорила, «Какие бы катаклизмы ни случились, лишь я буду стоять, как ни в чем не бывало». Я вновь перевел взгляд на автодорогу. По стороне, прилегающей к пляжу, автомобили все так же еле-еле плелись. Наверное, где-то здесь кто-то и увидел кроликов в поло. Однако сейчас тут были только люди. Что же произошло у него в голове? Что за травма побудила его написать столь бредовые сочинения? На эти вопросы у меня не было никаких ответов. Но, видя это место вживую, одно я мог сказать точно. Подобного никак не могло случиться. Все это было абсолютнейшей фантазией, и в этом я убедился воочию. Повернув за угол направо, Я пошел по улице между рыбным рестораном и домом. Во сне тот издание пошло трещинами, лишилось плитки и покрылось плющом. Однако сейчас ничего подобного я не видел. За девять лет оно слегка потемнело, однако по-прежнему выглядело ухоженным, и плитка с него не отваливалась. Дорога, по которой я шел, имела сплошное асфальтовое покрытие. У подножия здания почва нигде не проглядывала, поэтому и плющу было неоткуда карабкаться по стенам. На каждом этаже имелось маленькое окошечко. На первом этаже я также заметил дверь, через которую молодой человек зашел обратно после необычайных приключений за пределами дома. Миновав многоквартирный дом, Я увидел с левой стороны парковку рыбного ресторана. Дорога действительно слегка уходила в гору. Не то чтобы я задыхался при подъеме, но скорости у меня как-то поубавилось. Показался железнодорожный переезд. Дорога была извилистая, поэтому рельсы в этом месте немного сворачивали в сторону. За переездом начинался торговый квартал. Первым я увидел магазин досок для серфинга. Стеклянная дверь с рисунком пальмы была открыта нараспашку. С улицы можно было разглядеть внутри усатого молодого человека, шлифующего доску для серфинга. По другую сторону улицы стояла кофейня с большими окнами, стены которой были обшиты досками. На Андоне, выставленном на улицу, Желтыми буквами было написано «Бич». «Андон» — японский фонарь с бумажным абажуром. Дорога была не очень широкой. В лучшем случае машины могли проезжать здесь друг за другом, поэтому движение по ней было односторонним. Я изумлялся сходству этого места с описаниями у Тотомисаки. Чуть поодаль от кафе... Было белое трехэтажное здание из железобетона с табличкой «Клиника скорой помощи». Могут ли столь точные описания намекать на то, что тото Мисаки не выдумывал? Неужели у тех невероятных, фантастических происшествий есть какое-то объяснение? К примеру, сейчас я быстро прошел через торговый квартал и должен был выйти к рощице и пожарной башне. Однако ничего похожего не обнаружил. Вместо них здесь кучковались только что построенные дома на продажу. Но ведь прошло девять лет. Тотомисаки не обязательно врал. Возможно, из-за недавнего бума жилищного строительства пожарную каланчу снесли, лес выкорчевали, а территорию на их месте превратили в землю под застройку. Выходило, что всем расхождением между описаниями и реальной картиной находилось какое-нибудь правдоподобное объяснение. Теперь, когда я увидел все собственными глазами, записки воспринимались как очень точный и надежный источник. Я решил пройтись между домами на продажу. Все они выстроились вдоль улицы, имели схожую планировку и почти одинаковый вход ни низких белых заборчиков, ни садиков с зеленой лужайкой. От зевак постройки защищала негостеприимная ограда из бетонных блоков, отчего и без того узкая улочка оказалась еще меньше. И все же я давно посматривал на такие дома с вожделением. Ни дня не проходило, чтобы я не предавался мечтам о жизни в маленьком городке. Дом на холме у побережья — Маленькая станция, верная жена, прелестные дети. На редкость неприветливая улица с новеньким цементным покрытием тоже начала подниматься в гору. Наконец рой новостроек закончился. Однако сколько бы я ни шел, зеленого леса в поле зрения не появлялось. По обе стороны от меня шли вереницы незанятых прямоугольных участков, обнесенных невысокой каменной оградой. Домов на них еще не было, но рано или поздно здесь тоже возникнут однотипные строения. Я шел, шел, а деревьев все не было. Забравшись на небольшой холм, я огляделся вокруг. Домам не было ни конца, ни краю. Неподалеку раскинулся еще один жилой квартал со старыми постройками. Притаившийся в глубине леса динозавр был не единственной странностью в видениях молодого человека. Бродя по округе, тот наткнулся на долину со своеобразными зданиями, напоминавшую город-призрак. Стены домов чернели от грязи, свет в окнах не горел даже с наступлением темноты. Стены обветшали, а оконные стекла были покрыты трещинами. И где же, интересно, Был такой город? О временном промежутке, когда он бесцельно слонялся, в записках ничего не сообщалось. Не исключено, что он совершил дальнюю вылазку к станции Камакура. Хотя вряд ли. Этот призрачный город ему тоже приснился. Оттого-то он и выглядел так странно, мрачно и уныло. Во сне я тоже не раз видел подобные пейзажи. Я решил пойти обратно к многоквартирному дому. Развернувшись, я вновь увидел море и начал спускаться по склону в его направлении. Позади остался район новостроек, а затем и торговый квартал. Проходя мимо кафе «Бич», я подумал зайти на чашку чая, однако меня одолевал голод, и ресторан казался более соблазнительным. И потом... Кто-то Мисаки не писал, что ему доводилось заходить в бич. Никаких зацепок я бы здесь не раздобыл. У автодороги я вновь пошел по дорожке, ведущей к парковке на первом этаже дома, и очутился перед стеклянной дверью в вестибюль. Собравшись с духом, я сразу толкнул дверь и вошел внутрь. Сидевший на посту пожилой консьерж в очках резко высунул голову в окошечко. У меня было такое чувство, словно я пришел в больницу. Впервые я видел консьержа, выполнявшего свою работу с таким рвением. «Вы кто?» — спросил он, осматривая меня поверх очков. Его вопрос в несколько беспардонной манере, присущий многим пожилым людям, эхом прокатился по безлюдному вестибюлю. Закрывшаяся дверь... Приглушило шум машин с улицы, и я вспомнил про сумоистов, смеявшихся как гиены. — Простите, здесь на четвертом этаже живет человек по имени Тотомисаки. Поинтересовался я, краем глаза, поглядывая на бронзовую статую. — Чего? — почти сердито взвизгнул старик. — Вы кто такой? — Меня тут один человек попросил... Промямлил я первое, что пришло в голову. «Я не из тех, кто способен нагло врать. В отличие от Митараи, у меня как-то не получается говорить, не думая. Но сейчас не время размышлять о своем характере». «Он ведь живет здесь?» — переспросил я. «Это еще кто?» «Никогда про него не слышал!» — чуть ли не крикнул консьерж визгливым голосом. «Тугоухи, что ли?» — Нет такого здесь. — Я таких не знаю. — А вы, собственно, кто? — противно гаркнул старик. — А квартира Кадзюра Асахия тут есть? Я тоже обнаглел. Кадзюра Асахия? У вас все в порядке с головой? Появились тут как гром среди ясного неба. Старик высунул из окошечка голову и плечи, чуть не вывалившись наружу. «Это здание ведь принадлежит ему!» «Что за чушь вы несете? Я тут работаю уже больше десяти лет, но первый раз такое слышу!» «А можно я немного похожу внутри?» «Нельзя! И я не шучу!» — заорал старик. «Марш отсюда! Не то вызову охрану или полицию!» — взвился он. Мне ничего не оставалось, кроме как смириться и ретироваться на улицу. Нырнув обратно в уличную суматоху, я направился к рыбному ресторану. Морской бриз успокаивал взвинченные нервы. По дороге я размышлял. Я ведь совсем не выгляжу подозрительно. Как бы консьерж повел себя, будь на моем месте друг одного из жильцов? Сказал бы, что принял его за настырного комива жора, если бы позже возникли претензии. Пожалуй. Оправданий можно придумать сколько угодно. И потом странная вышла ситуация. Не потому ли он так взъелся, что этот дом принадлежит Кадзюре и здесь проживает Тотомисаки? Вновь сворачивая на дорогу между домом и рыбным рестораном, Я на всякий случай подергал ручку черного хода. Во сне тоты он был открыт, однако сейчас оказался наглухо заперт. Махнув рукой, я решил подкрепиться. В мясном ресторане, а заодно позвонить Танге. Выбрав столик на двоих в глубине зала, я сделал заказ и пошел к телефонной будке возле входа. Сняв трубку серого таксофона на белой деревянной подставке, я набрал номер Танге. Сквозь белую деревянную раму будки виднелось сверкающее море. Сёрферы то складывались за волнами, то снова выныривали, у берега плескались девушки. Глядя на них, я на миг забыл, что нахожусь в Японии. Танге сразу же снял трубку. Услышав моё имя, Он сказал, что ждал моего звонка. Кадзюра Асахия. Настоящее имя Кадзиро Мисаки. Родился 21 сентября 1932 года. Киноактер. Все верно. Он еще жив. Проживает по адресу 134, район Камакураяма, Камакура. В народе его роскошный особняк известен как Дворец Асахия. Умопомрачительное поместье. Есть и бассейн, и теннисный корт. Сейчас жены нет. В шестьдесят седьмом овдовел. В настоящее время они состоят в браке. А дети? Детей нет. коротко ответил Танге. Быть не может. У него должен быть сын по имени Тотомисаки. Шестьдесят второго года рождения с инвалидностью, вызванной талидомидом. Может, он не признал свое отцовство? Этого мы не знаем. Надеялся, что вы выясните. В материалах, которые мне пришли, такой информации нет. Возможно, он отдал его на усыновление кому-то из знакомых. При его профессии ребенок мог бы сказаться на популярности. Логично, но в таком случае его фамилия должна была поменяться. Пожалуй, да. Но вдруг он пользовался прежней? Сложно сказать. Но неужели в таком случае детство Тоте Мисаки было настолько одиноким? С какого года мы не знаем, но до 83-го Кадзюра Асахия предположительно жил с женщиной по имени Каори. В записках, которые принес профессор Фуруи, был рассказ о детстве Тоте Мисаки. Эта часть была небольшой по объему однако затрагивало огромный период его жизни. Похоже, что Каори стала его мачехой задолго до произошедших событий, по меньшей мере десятью годами ранее. Предположительно, это произошло в промежутке с 1970 по 1983 год, или же с 1945 по 1958 год эпохи Сёва. «Каори, значит...» Похоже, Тангэ делал заметки. Раз так, то подвижек у нас нет. Видимо, никаких важных сведений я от него не получу. Но эта Каори должна была погибнуть в мае 83-го. Хотел, чтобы вы это уточнили. И еще. До 83-го у Кадзюра Асахия должен был работать секретарь по фамилии Катори, погибший в то же время. Катори? — А имя у него какое? — Не могу сказать. Тут я заметно приуныл. Похоже, следователи в полиции ничем не талантливее нас. Теперь понятно, почему Митараи все время говорит о них в пренебрежительном тоне. — А больше вы ничего не выяснили? — Кадзюра Асахия по-прежнему жив, но в настоящее время не появляется ни в кино, ни на сцене, ни на телевидении. Руководит компанией «Асахия Про», занимается бизнесом в сфере недвижимости. Ему принадлежат поля для гольфа, отели и многоквартирные дома по всей стране. Говорят, в последнее время совсем постарел. Едва похож на себя в молодые годы и на людях не появляется. Плохо у него со здоровьем? «Асахия» — эдакий мифический персонаж в мире японского кино. Вся его жизнь окутана тайной. Про его состояние ничего не известно, но о нем много судачат. И про терминальную стадию рака, и про деменцию. В последнее время проносились слухи о спиде и инвалидной коляске. Но ведь ему еще около шестидесяти. Да, но, видимо, у него какая-то болезнь. Или же от его былой красоты... Ничего не осталось, вот он и перестал показываться на публике. И где же он живет? Во дворце, в камакура -яме. Похоже, целыми днями не выходит наружу. А где находится его компания «Асахе-Про»? Кажется, в районе Сибуя, в Токио и в Камакуре. Головной офис, похоже, располагается в Камакуре. Филиалы есть и в других регионах. В Саппоро, Нагое... «Осаки! Фукуоке. Слушая Танге, я заприметил блокнот позади телефонного аппарата. Положив его перед собой, я спросил. «Вы знаете адрес и номер телефона головного офиса «Осахия-про» в Камакуре?» «Знаю! Продиктовать вам?» «Буду признателен!» Достав шариковую ручку из футляра, я приготовился записывать. Дангэ назвал мне сначала номер телефона, а затем адрес. 141.30 район Юкиносита, Камакура. Записал. Если узнаете что-то еще, сообщите мне, ладно? Я положил трубку, а затем набрал номер нашей квартиры на Басямити и отчитался перед Митараи. Басямити, районы улицы в городе Йокогама. Я рассказал о своих передвижениях за полдня, сообщил информацию от Танге и подтвердил, что дом Тотомисаки и его окрестности практически полностью соответствует описаниям в брошюре. Судя по голосу, Митарай остался весьма доволен. От Танге он, по собственным словам, ничего другого и не ожидал. Однако он расстроился, что мне не удалось попасть в многоквартирный дом. Я предложил позвонить в национальную справочную службу и выяснить хотя бы телефонный номер дома. Однако Митараи усомнился, что он есть в справочном реестре. «Ну и что мне теперь делать?» — спросил я. «Я хочу, чтобы ты еще раз наведался в дом», — сказал Митараи как бы невзначай. «Я потерял дар речи». «Куда наведался?» И сё, как он, этот дом исключительно важен. Как пообедаешь, сразу же возвращайся обратно и любым способом проникни внутрь. И как же я это сделаю?» Я чуть не сорвался на крик. Рущий старик в вестибюле так старательно караулит у входа, что у него чуть ли глаза не вываливаются. «Как я, по-твоему, войду? Он же вызовет полицию!» В худшем случае я свяжусь с полицейскими в своем городе и сразу же вызваю тебя из камеры. Ты что, шутишь, что ли? Тогда в моем резюме появится новая информация. Исиока Кун, неужели ты, прожив столько лет, все еще подумываешь устроиться на работу? Сдайся уже, наконец, а? Говори что угодно, а в тюрьму я не хочу. Тогда включи смекалку и сделай все в лучшем виде. Я уже несколько раз сказал, что это здание играет крайне важную роль в нашей истории. К тому же мы имеем дело с убийством. Представь, что ты Кадзюра Асахия. Тебе надо замести следы. А где скрываются все улики? Правильно, в этом доме. Не спорю, проникнуть туда задача не из легких. «Находиться внутри тоже опасно для жизни, но о том, чтобы не входить туда, и речи быть не может. Пока ты не осмотришься внутри, никакое расследование не начнется. Говорю, как есть». «Ну так может, обратиться в полицию? Следователь попадет туда по одному удостоверению?» «Максимум в коридор. Но этот вариант нам никак не подходит». «Предположим, следователь дойдет до двери квартиры Асахия и развернется назад. Тогда Асахия страшно насторожится и избавится от всего, что может выдать его. Ты что, хочешь сказать, что улики еще остались? Это же произошло девять лет назад. Держу пари, что внутри есть не прямые доказательства, но нечто, указывающее на механизм спланированного убийства». Ну так получим ордер на обыск, и на обыск какой же квартиры, и сё как он. Мы даже место преступления ещё не определили. Никакой ордер мы не получим на основании одних этих записок. Нам скажут, что это параноидный бред психа, и на этом представление будет окончено. С этим я был очень даже согласен. Однако тебе хватает смелости отрицать, что те записки... Паранойя человека с психическими отклонениями. Все обстоятельства говорят мне о том, что это реально произошедшее событие. Не хочу сейчас углубляться в дискуссию. Но как же такое возможно, чтобы кролики в одежде ходили по пляжу на Инамурагасаки? Из лесной чащи выбрался динозавр, солнце исчезло, а мир погрузился в ночь. Исиококонн. Я сейчас очень занят. Отложим этот разговор на потом. Просто поверь мне. Я хотел бы, но слишком уж неправдоподобна эта история. Какой бы неправдоподобной она ни казалась, раз я говорю, что она могла произойти на самом деле, значит, так и есть. Самоуверенности у Митараи всегда хоть отбавляй. Я хочу, чтобы ты попал в дом и записал имена всех жильцов на четвертом этаже. Затем проделай то же самое на третьем и пятом этажах. Дальше выяснишь, сколько в доме этажей и как он называется. Запомни в общих чертах планировку квартиры и всего здания. Потом загляни к жильцам на четвертом этаже и... Что ты сказал? Заглянуть к жильцам? Да, именно так. Распроси их. Не заметили ли они чего-нибудь странного в мае-июне 83-го? Но как же мне представиться? Можно предъявить ненастоящую визитку какого-нибудь детективного агентства. Да как я, черт побери, зайду туда? Предлагаешь просто грубо вломиться? На первом этаже ведь есть парковка. Там должна быть хотя бы одна дверь напрямую ведущая в коридор первого этажа, чтобы в случае дождя загнать машину на парковку и потом не промокнуть. Если повезет, она может быть не заперта на ключ. Да, но вряд ли такое возможно. Если она закрыта, то можно разбить окно на первом этаже и проникнуть через него. Ты верно издеваешься. А как закончишь изучать дом, что... Будут еще какие-нибудь распоряжения. Не мог бы ты взглянуть на дворец Асахия в камакура -ями. Будет отлично, если ты изучишь вестибюль и ограду, прикинешь их примерные размеры. Если возможно, взберись на крышу одного из соседних домов и осмотри всю территорию сверху. Не думаю, что это возможно. Нужно понять, с какими людьми он живет, сколько их нет ли охранников и телохранителей есть ли прислуга живет ли с ним сейчас жена или любовница жены говорят нет и сео как он мне все равно что у него по документам весь вопрос в том есть ли сейчас в особняке женщина я словно иду грабить дом именно поэтому будь так добр разузнай все а как управишься позвони снова. В зависимости от сведений на тот момент я решу, отправлять ли тебя в Асахия-Про. Что? Я должен буду пойти в Асахия-Про? Все зависит от тебя, как он Если успешно проведешь эти два расследования, то ехать в Асахия-Про не понадобится, так что постарайся. Успехов!» С этими словами Метарай прервал разговор. Мне ничего не оставалось, кроме как положить трубку обратно и вернуться на свое место. Я умирал от голода. Расправившись с обедом и допив чай, я поднялся из-за стола. Все внутри меня сопротивлялось. Но ничего не поделаешь, придется штурмовать многоэтажный дом. Оплачивая счет на кассе, я подумал спросить о Тоте Мисаке. Все-таки он жил по соседству, но не стал. Дело давнее, уже прошло девять лет, да и сам он писал, что ни разу не заходил в мясной ресторан. Так что я рассудил, что никакой информации здесь не узнаю. Солнце припекало совсем по-летнему. По пути обратно к дому я заметил на карнизе над входом декоративную надпись «Хайм и Намура Гасаки». «Итак, теперь я знаю его название. Однако я спрашивал себя, почему я вообще должен этим заниматься? Никто мне эту работу не заказывал. Я не получу за нее ни иены». Митарай самовольно затеял эту игру. Он только и делает, что безвылазно сидит в квартире, а я в одиночку хожу повсюду до боли в ногах, припираясь с консьержем и терплю неудобства. Вдовеса ко всему я не слишком-то разделял точку зрения Митараи. Все эти мысли не давали мне покоя. Вот и парковка на первом этаже. Кое-как, протиснувшись между двумя тойотами, я добрался до задней стены. Слева, позади фургона, я приметил дверь. Из-за автомобиля ее не было видно с улицы. Вновь пригнувшись, я, подобно крабу, Стал двигаться к двери бочком, натыкаясь коленями на задние бамперы машин. С большой надеждой я повернул ручку двери, но, как я и опасался, она оказалась наглухо заперта. Я приуныл. Больше никаких дверей мне на глаза не попадалось. Вновь имитируя краба, я вернулся к Тойоте. Выходить на улицу, минуя фургон, я не решился. Совсем рядом был вестибюль, где я рисковал снова нарваться на допрос от консьержа. Я вернулся на асфальтированную дорожку. По другую сторону от входа была вторая половина парковки, но проходить перед стеклянной дверью я не хотел. Старик бы увидел меня. Возможно, мне в конечном счете придется пойти на пролом прямо перед постом консьержа. Поэтому не хотелось заранее показываться ему на глаза и морально готовить его к моему вторжению. Я еще раз встал между домом и мясным рестораном и решил пройти на противоположную сторону парковки, обойдя дом сзади. Задняя сторона дома оказалась на удивление неприглядной. Наверху, конечно же, никаких балконов не было. На первом этаже были небольшие окна, но, начиная со второго, они напрочь отсутствовали. Стена напоминала огромный забор. Я прошел вдоль первого этажа и дотронулся до каждого окна. Похоже, у всех был опущен фиксатор в центральной части. Ни одно из них не сдвинулось ни на миллиметр. Двигаясь вдоль западной стороны дома, я повернул налево. Прошел мимо черного хода, запертого, как я недавно убедился, и очутился на асфальтированной дорожке. Слева от нее уже начиналась парковка. Вновь изгибаясь, я пролез между стоявшим впереди ниссаном и стеной. Походкой краба подобрался к дальней стене и, упираясь в нее руками, поглядел вправо. Как я и думал! Неподалеку виднелась дверь. Сквозь зазор между стеной и задними бамперами я пробрался к дверной ручке. Вот она, моя последняя надежда. Если и она закрыта, то мне остается только разбить одно из окон с задней стороны. Уповая на чудо, я дернул ручку. И еще раз. От разочарования у меня бессильно опустились плечи и на третий раз ручка была абсолютно неподвижна в этот момент у меня возникло бредовое подозрение что все дверные ручки в мире были такими же неповоротливыми казалось будто мне ни разу в жизни не приходилось открывать дверь пройдя между машинами на улицу я отошел подальше в сторону эносимы так чтобы консьерж меня не заметил теперь у меня оставалось Всего два варианта. Либо пройти в наглую, убегая от старика, либо вламываться с задней стороны, разбив стекло. Однако в первом случае я вряд ли бы смог записать имена всех жильцов на четвертом и третьем этажах, заглянуть во все квартиры на четвертом этаже и побеседовать с их обитателями. А значит, придется разбивать стекло. Ноги сами понесли меня к обратной стороне дома. Но ведь на шум наверняка прилетит старик. Или он все-таки достаточно глухой и не заметит? Да нет, конечно. Иначе на что годен такой консьерж? Услышит звук бьющегося стекла и, конечно же, придет посмотреть, что стряслось. Может, получится достать стекла из оконной рамы? Нет. Не выйдет. Я вспомнил, как только что дотрагивался до окон, и ни одной из них не поддавалось. Они были вставлены в рамы более чем надежно. И как же быть? Вот бы у меня был стеклорез или набор взломщика. А как бы поступил в такой ситуации Митараи? Даже его подвешенный язык не смог бы заморочить голову тому старику. Я подошел к закрытому черному ходу в западной стене. «Как просто все бы было, откройся, она!» Сжав ручку, я резко повернул ее. «Да ладно!» — невольно пробормотал я. Она сдвинулась. Казалось, я сплю. Ручка с легкостью повернулась, дверь плавно отворилась в мою сторону. Путь был открыт. Но ведь только что она была заперта. Я оглянулся вокруг. За мной никто не наблюдал. Сжимая ручку посильнее, я медленно потянул дверь на себя. Пусть снаружи я никого и не заметил, но внутри наверняка кто-нибудь добыл. Через щель просматривался безлюдный коридор. Начищенный до блеска линолеум отражал холодный свет. Внутри никого не было. Быстро войдя в дверь, я молниеносно закрыл ее, стараясь не произвести ни звука. На ее внутренней стороне был установлен фиксатор, который я мгновенно повернул. Видимо, кто-то из жильцов вышел на улицу, пока я обедал, и не запер дверь снаружи. Вот так удача! Развернувшись к двери спиной, я увидел справа от себя лифт, и нажал кнопку со стрелкой вверх. Ехал он долго. Похоже, кабина находилась на верхних этажах. Ожидание было мучительным, ведь за поворотом направо скрывалась комнатка консьержа. Кто знает, вдруг старик внезапно объявится у лифта. Но в кабине тоже кто-то мог быть. В таком случае я немедленно столкнусь с ним, как только двери распахнутся. Тогда оправдания уже не помогут. Я морально приготовился к худшему. Прозвучал сигнал прибытия лифта. Грохот дверей эхом прокатился по коридору. К счастью, внутри никого не было, и я быстро зашел в кабину. После того, как створки закрылись, я нажал на кнопку «4». В самом верху располагалась кнопка с цифрой «8». «Восемь этажей!» — записал я в своем блокноте, пока лифт ехал вверх. Вот и четвертый этаж. Пытаясь подавить беспокойство, я вышел из кабины. Справа стоял горшок со сциндапсусом. Как и на первом этаже, в коридоре было тихо и совершенно безлюдно, а линолеум источал тусклый холодный блеск. Слева было окошечко. Подойдя к нему, я увидел Эносиму, в точности такую же, как у Тоты. Разумеется, посреди острова стояла башня. Обернувшись, я разглядел в другом конце коридора дверь. Входы в квартиры шли только по правой стороне. На левой стене не было ни единого окна. Однако, благодаря новым обоям и постоянно включенным лампам на потолке, в коридоре было светло. А всего-то надо было прорубить окошки, и на электричестве можно было бы сэкономить. Медленно перемещаясь, я переписал в блокнот одну за другой фамилии с дверных табличек. Квартир было пять. Ближайшая ко мне значилась под номером 405. На табличке была указана фамилия Мотоути. Далее квартира 404, Митсуда. 403 — Сато, 402 — Хага, 401 — Окабе. Таблички с фамилией Мисаки не было. Сначала я позвонил в дверь квартиры Мотоути, которая располагалась ближе остальных к лифту. Я нажал на звонок несколько раз, однако мне так и не открыли. Видимо, дома никого не было. Делать было нечего, и я пошел дальше, к квартире Митсуда. Позвонив в дверь, я принялся ждать. Изнутри послышались звуки шагов, замок заскрипел, и прямо перед моим носом натянулась дверная цепочка. Позади нее на меня молча с настороженным видом глядела женщина средних лет. Дважды кивнув в знак приветствия и протянув ей не внушающую доверие визитку детективного агентства, я нетерпеливо заговорил первым. «Я ищу человека по имени Тото Мисаки. Раньше он должен был проживать на четвертом этаже вашего дома». «Мисаки?» На ее лице отразилось удивление. «Кажется, она была моложе, чем я подумал. Может, еще и сорока нет?» «Случайно не знаете такого?» — спросил я снова. В записках Мисаки не указано, какой по счету от лифта расположена его квартира. Однако вряд ли она находилась непосредственно возле лифта. С наибольшей вероятностью он проживал в этой квартире. — У нас на этаже нет никого с такой фамилией. — Понятно. — А на соседних этажах? — Ну, я не очень хорошо знаю жильцов с других этажей. Но, судя по почтовым ящикам на первом этаже, таких у нас нет. — Ясно. — Раньше он точно должен был проживать здесь. — Прошу прощения, а как давно вы тут живете? — С 84 четвертого года. — Восемьдесят четвертый. — Следующий после тех невероятных происшествий. — Я практически уверен, что Тотомисаки жил здесь до мая восемьдесят третьего а где вы подыскивали жилье в агентстве недвижимости перед станцией камакура возле восточного выхода не помните как оно называлось спросил я достав свой блокнот и делая в нем пометки подобно следователю название я не помню понял вы живете здесь уже восемь лет не обращали внимания на какие нибудь неудобства да нет ничего такого «Добротный дом. С самого начала во всех квартирах были и стиральные, и сушильные машины. Во всех можно установить по два телефонных аппарата». «А жильцы проживают здесь на условиях аренды?» «Да. Извините, можно я пойду? У меня как раз сейчас стирка». «Конечно. Прошу прощения за беспокойство». Дверь передо мной закрылась я направился к следующей квартире — Сато. Она тоже не пустовала. В этот раз мне снова открыла дверь женщина средних лет. Удивительно, но и ее семья жила здесь с 1984 года. Квартиру им предложил риэлтор в Йокогаме. То же самое мне сказали в квартирах Хаага и Окабе. Все они впервые слышали о Тоте Мисаке и усомнились, что такой человек проживает на другом этаже. И все они твердили, что поселились в этом доме в 1984 году. На вопрос о владельце здания они отвечали, что точно не знают, но слышали, будто это хозяин ресторана на Эносиме. Все они говорили, что его вроде как зовут Акияма. Однако никогда не встречались с ним. Плата за квартиру ежемесячно списывалась с их банковских счетов. Между третьей квартирой справа и второй слева был проход на лестницу наверх. Сам, толком не зная зачем, я начал взбираться по ней. От топота остальные ступеньки громко гудели. Лестница была винтовой, и, задрав голову, можно было довольно высоко разглядеть в проем посередине освещенный потолок. Я поднялся на пятый этаж. В этот раз я осмотрел дверные таблички, двигаясь по порядку с восточной стороны. Здесь жило пять семей. Ота, Хатакаяма, Осада, Камамоти и Цуяма. Фамилии Мисаки вновь не было. И потом, по словам жильцов с четвертого этажа, этот дом принадлежит не Осахе, а хозяину ресторана на Эносиме, Я позвонил в дверь Цуяма. Мне снова открыла дверь женщина, по виду домохозяйка. Видимо, почти во всех семьях мужья работали в офисах. Поразительные совпадения продолжались. Семья Цуяма тоже переехала в эту квартиру в 1984 году, в апреле. У семьи Камамоти и Асада Было то же самое. Один за другим жильцы называли 1984 год. Только семья Хатакаяма поселилась здесь в августе 1985 года. Не слишком-то это напоминало случайность. Все явно было неспроста. На вопрос, задолго ли до их заезда построили дом, все отвечали одинаково. Думаю, да, но сказать точно не могу. А когда я спрашивал, поселился ли кто-то из нынешних жильцов здесь до 1984 года, они разводили руками. Я поднялся по лестнице на следующий этаж. Здесь тоже было пять квартир, выходивших окнами на море. По одной я выписал фамилии на табличках, но и на шестом этаже Мисаки не обнаружилось. Вновь подойдя к лестнице, я поднялся на восьмой, самый последний этаж. На седьмой я выходить не стал. То же самое. Пять квартир со стороны, обращенной к морю, но таблички Мисаки не видно. Выйдя с лестницы в коридор, я позвонил в дверь квартиры Конеко, первой по правой стороне, но, видимо, дома никого не было. Тогда я заглянул в две квартиры с западной стороны, еще раз выслушав почти все то же самое, обе семьи поселились здесь всего год-два назад. Домом они были довольны, и поскольку арендная плата здесь была ниже рыночной цены, переезжать они пока не собирались. Провладельцы ничего не слышали. Соседи тоже едва знают. Впрочем, для жильцов многоквартирных домов это норма. Я тоже почти не знаком со своими нынешними соседями на Бася-Мити. Поднявшись по лестнице до конца, я уперся в стальную дверь, выкрашенную бледно-зеленой краской. Посередине ручки была скважина. В отличие от двери на первом этаже, где имелся фиксатор, эта дверь отпиралась ключом. Приготовившись к неудаче, я сжал ручку. Как ни странно, она сдвинулась, пропустив меня на крышу, где разгуливал ветер. Здесь было настолько просторно, что на крыше можно было бы соорудить теннисный корт. Однако вместо подобной роскоши на восточной и западной сторонах разместили сушилки для белья, на которых сейчас ничего не висело. Я взглянул на наручные часы было уже начало третьего солнечные лучи по прежнему ярко светили только теперь солнце опустилось пониже походив по крыше я встал лицом к морю было немного ветрено во избежание несчастных случаев крыша была обнесена по периметру высокой металлической сеткой держась за нее я взглянул вперед С крыши моря казалось плотной желеобразной субстанцией, по которой скользили серферы и парусные доски. Справа была уже привычная эносима, и, разумеется, в ее центре отлично просматривалась башня. Вряд ли она бы растворилась в воздухе, если бы я ненадолго отвел взгляд. В этот момент я буквально услышал самоуверенный шепот Митараи. Подожди еще немного, Исиококун, мгновение, и я заставлю эту башню бесследно исчезнуть. Красивый вид. Хорошо все-таки на берегу моря. До сих пор мне не доводилось жить в таких элитных постройках, так что я немножко завидовал обитателям дома. Здорово было бы снять в нем квартиру и подниматься сюда, проветрить голову, когда устаешь от работы над текстом. Хотя достаточно и просто выходить на балкон. Тут я вспомнил, что в записках Тоте Мисаки ничего не говорилось о крыше. Развернувшись, я только сейчас увидел выход на лестницу, через который попал сюда. Он напоминал прямоугольный ящик из цемента, выставленный на крышу. Сбоку от него стояло три складных металлических стула с пластиковыми сиденьями. Под солнцем они выцвели и превратились из красных в розовые. На крышу лифт не поднимался. Его последней остановкой был восьмой этаж. Ветер перебирал мои волосы, а я тем временем думал, как вернуться на первый этаж. Пожалуй, поеду вниз на лифте прямиком с восьмого этажа. Отпустив сетку, я прогулочным шагом вернулся к лестнице. В отсутствии свидетелей здесь можно было вытворять что угодно, даже самые сомнительные вещи. Через дверь я вышел обратно на лестничную клетку. Облокотившись на перила, я увидел... Вернее, должен был увидеть пол первого этажа. Вот так номер. Но это ведь восьмиэтажное здание. Сейчас я нахожусь на один этаж выше восьмого, то есть... Если считать с крышей, их всего девять. С последнего этажа я должен был увидеть головокружительно длинный лестничный колодец. Однако для такой высоты он был слишком неглубоким. Уходя всего лишь на четыре-пять этажей вниз, он заканчивался цементным полом. Но как такое возможно? И тут я вспомнил. Я начал подниматься пешком с четвертого этажа, где винтовая лестница упиралась в пол. А ниже проема не было. В чем же дело? Я не стал садиться в лифт, а вновь вышел на лестницу и двинулся к четвертому этажу. Естественным образом возник вопрос. Если в чрезвычайной ситуации лифтом нельзя будет воспользоваться, то придется бежать на лестницу? Но как же тогда жильцы с четвертого этажа и выше выберутся из дома? Если спуститься ниже, невозможно. В свою очередь, жильцы из квартир ниже четвертого этажа могут попасть на крышу, только воспользовавшись лифтом. Ерунда какая-то. Быстрым шагом я спустился на пятый этаж. Нечего и говорить, что под ним лестница кончалась полом. Тогда я вышел в коридор четвертого этажа, где уже опросил всех, кого можно. Казалось, единственный путь наружу лежал через лифт, но, посмотрев направо, я вдруг заметил в другом конце коридора с противоположной стороны от лифта еще одну дверь. Похоже, это был эвакуационный выход. Подойдя к нему, я взялся за ручку. Она повернулась. И я толкнул дверь, за которой оказалась стальная конструкция с перилами. Размышляя о ее назначении, я вышел на свежий воздух, притворив за собой дверь. Снаружи дул ветер. Только что я несколько раз проходил в этом месте внизу и никаких ступенек не заметил. Странно. Какой толк от эвакуационной лестницы, если она не доходит до земли? прислонившись к перилам я поглядел вниз и изумился лестница спускалась всего на один этаж вниз и была на редкость необычной крутые ступени промежуточная площадка дугообразный поворот но почему снаружи здания находилась лишь часть ведущая с четвертого этажа на третий начав спускаться по ней я увидел в конце дверь за которой открывался коридор третьего этажа. Снизу я не мог заметить этой короткой лестницы, разве что по чистой случайности задрал бы голову наверх. Пройдя изогнутый участок, я продолжил спускаться вниз, стараясь ступать как можно тише. Не знаю, чем обусловлено такое архитектурное решение, но дом был странным. Подобную планировку я видел впервые. Дойдя до конца лестницы, я повернул ручку и потянул на себя дверь, за которой виднелся уже привычный коридор. Ноздри защекотал запах мастики для пола. Я тихо прикрыл за собой дверь. На третьем этаже тоже никого не было. Неторопливо шагая, я читал зверные таблички с левой стороны. Нитани, Такасуги и Сибаси. Была здесь и лестница вниз, но планировка была не такой, как на последующих этажах. Здесь и ниже располагалась по одной квартире на западной стороне. На всякий случай я вышел на лестничную клетку. Взгляд сразу уперся в бетонный потолок с включенной лампой. Посередине располагался лестничный колодец, в самом низу которого виднелся пол первого этажа. Вернувшись в коридор, я завернул налево и вернулся к своему прежнему занятию — изучению дверных табличек. Нагафути, Тои и, конечно же, никакого Мисаки. В порядке эксперимента я позвонил в квартиру 305 с табличкой Тои. Дома явно кто-то был. На этот раз на пороге показался мужчина средних лет, На цепочку дверь закрыта не была. Я вновь повторил, что ищу человека по имени Тота Мисаки, жившего в этом доме до 1983 года. «Мисаки?» — переспросил он в Торе другим жильцам. Кивнув, я поинтересовался, знакомо ли ему это имя и в каком году он переехал сюда. Тот ответил, что в 1984 году а до этого жил в районе Исого в Йокогаме. Почему все жильцы переехали сюда в 84-м году или позже? Так ведь с 83 третьего по 84-й дом проходил реновацию, пояснил он обыденным тоном. Видимо, поэтому всех прежних жильцов и попросили съехать. По крайней мере, я так слышал. Тогда я спросил. Не знает ли он кого-нибудь, кто жил здесь еще до реновации? На что он покачал головой. Но когда я уже приготовился вновь уйти ни с чем, мужчина обмолвился кое о чем любопытном. Четыре-пять лет назад он искал среди соседей по дому любителей водных видов спорта, планируя организовать клуб по интересам. Однако вмешался консьерж, запретив ему даже думать об этом. На вопрос, в чем дело, старик твердил, что такой клуб помешает спокойной жизни в доме. Ничего себе! Пожалуй, из этого жильца можно было выудить полезную информацию. Однако подходящие вопросы мне в голову не приходили. Вы ведь живете в этом доме уже восемь лет. Не обращали внимания на какие-нибудь странности? Странности? — задумался Той. Например, Да что угодно. Бытовые неудобства, какие-нибудь слухи вокруг. Да нет вроде. Разве что на балконе нет креплений, на которые можно было бы натянуть бельевую веревку. Но во всех квартирах есть сушильные машины, так что это не проблема. А что насчет лестницы? Она ведь кончается на третьем этаже, и чтобы подняться выше — — Нужно ненадолго выйти на улицу и подняться по внешней стороне. — Это да. — Но мы используем лифт, так что я бы не назвал это неудобством. — Та лестница предназначена для эвакуации. — Но почему она не ведет прямиком до самого низа? — Думаю, по лестнице с колодцем длиной аж в восемь этажей было бы опасно спускаться. — Здесь ведь и детей живет немало. И все же планировка странная, не находите? Зачем устанавливать на внешней стене эвакуационную лестницу, связывающую всего два этажа? Да нет, подобных лестниц не так уж и мало. В многоквартирных домах, где их устанавливают снаружи, они в основном доходят до второго этажа, потому что иначе на них могут прокрасться непрошенные гости». «Эвакуационная лестница в нашем доме тоже заканчивается на втором этаже». «Вот как?» «Да. А на втором этаже в обоих концах коридора есть эвакуационные двери, через которые при необходимости можно сбросить веревочные лестницы». «Надо же, не заметил». «Ну, необычным я бы это не назвал». «Правда, есть кое-что еще» то и задумчиво скрестил руки перед собой и уставился в пол. «Слышал я недавно странную вещь». «Странную?» «Не знаю, имеет ли смысл об этом говорить. Возможно, то была лишь незамысловатая шутка». «Неважно. Расскажите, пожалуйста», — выпалил я на автомате. «На той неделе мой товарищ услышал, как Хайм...» И на Мурагасаке назвали «Домом призраков». — Домом призраков? — Да. — И что бы это могло значить? — Понятия не имею. — А вы не знаете имени и адреса того человека? — Нет. С тем парнем я не знаком. Какой-то серфер. Вряд ли уже получится на него выйти. — Но у вас есть хотя бы предположение, почему он так сказал? Нет. «Совсем никаких». Я подождал еще немного, но ему было больше нечего мне сказать, так что пришлось довольствоваться тем, что удалось разузнать. Записав имена всех жильцов на втором этаже, я завершил осмотр и покинул дом. На втором этаже фамилии Мисаки я также не нашел.